подесте правитель города в центральной и северной италии в средние века сэл лу сообщил мне что даже в замкнутом аристократическом кругу его дядя Паламет славится своей необыкновенной неприступностью что он надменен гордится своей знатностью и что он жена его брата и еще несколько избранников образовали так называемый клуб фениксов но и там он Так всех запугал своей заносчивостью, что прежде бывали случаи, когда люди из высшего общества просили познакомить их с ним, его родного брата, и нарывались на отказ. «Нет, вы уж меня не просите, чтобы я вас представила моему брату поломеду Моя жена, мы все здесь бессильны. Или он будет с вами нелюбезен, а мне бы этого не хотелось». Вместе со своими друзьями он составил список членов джоке клуба с которыми он ни за что на свете не стал бы знакомиться, в список попали 200 человек. А у графа Парижского он за свою элегантность и за свое высокомерие получил прозвище «Принц». Сен-Лу рассказывал мне о давно минувшей молодости своего дяди. Каждый день дядя приводил женщин на холостяцкую квартиру, которую он нанимал вместе с двумя приятелями, такими же красавцами, как он, за что их и прозвали Тремя Грациями. Как-то один человек, который теперь, как сказал бы Бальзак, очень на виду в сен жерменском предместье а в первоначальный, довольно мрачный период проявлял странные наклонности, Попросил моего дядю отвезти его к себе на холостяцкую квартиру. Но не успел он туда войти, как начал объясняться в любви не женщинам, а моему дяде, Паламеду. Дядя сделал вид, что не понял, под каким-то предлогом увел двух своих приятелей в соседнюю комнату, потом они вернулись, схватили преступника, раздели, избили до крови и в десятиградусный мороз вышвырнули на улицу. Там он был найден полумертвым. Началось следствие, и бедняге с невероятным трудом удалось замять это дело. Теперь мой дядя не учинил бы столь жестокой расправы. Более того, ты не можешь себе представить, скольких простолюдинов он, такой гордый с людьми светскими, обласкал, скольким оказал протекцию, не рассчитывая на благодарность. Он находит место в парижже лакею, который прислуживал ему в отеле, дает деньги крестьянину на обучение ремеслу. Это даже скорее мило в нем, особенно по контрасту с его поведением в свете. Сен-Лу принадлежал к числу светских молодых людей, которые уже достигли такой высоты, что могли позволить себе выражение вроде «Это даже скорее мило в нем, это его хорошая сторона». А из этих диковиных зародышей очень скоро потом вырастал взгляд на вещи, согласно которому ты — ничто, а народ — все. Словом, полная противоположность плебейской гордости. Говорят, нельзя себе представить, как он в молодости задавал тон, каким он был законодателем для всего общества. Он при любых обстоятельствах делал только то, что ему было очень приятно, очень удобно, и ему наперебой, начинали подражать снобы. Если в театре его мучила жажда, и ему приносили питье в ложу, то на следующий день во всех маленьких комнатках при каждой ложе стоял строй бутылок с прохладительными напитками. Как-то дождливым летом он заболел ревматизмом в легкой форме, и он заказал себе пальто из тонкой, но теплой вегоней из которой делается только дорожное одеяло. а ему понравились синие и оранжевые полосы на этой ткани. После этого знаменитым портным клиенты сейчас же стали заказывать синие мохнатые пальто с бахромой. Если дядя почему-нибудь хотел, чтобы не было никакой торжественности за обедом в замке, куда он приезжал на целый день, и с целью подчеркнуть это, он не брал с собой фрака и садился за стол в том самом пиджаке, в котором ходил до обеда, то сейчас же становилось модным обедать за городом в пиджаке. Если он ел пирожное не ложечкой, а вилкой, или же приспособлением собственного изобретения, которое он заказывал ювелиру или пальцами, то есть иначе уже не полагалось. Ему захотелось снова послушать некоторые квартеты Бетховена. Несмотря на все свои нелепые затеи, он далеко не глупый и очень талантлив. И он сговорился с музыкантами, чтобы они каждую неделю играли их ему и его друзьям.